Глава 12. Или в подземелье попадательное. Подземелье, данж тип локации и жанр в настольных и компьютерных ролевых играх, представляет собой лабиринтообразное подземелье, пещера, древний храм, катакомбы и так далее, по которому странствуют герои, уничтожая населяющих подземелья монстров и забирая себе разного рода сокровища. Ну, здравствуй, милый дом. Весело выдыхаю я, открывая дверь в святую святых. Странно, на душе сразу же становится намного легче и теплее, что ли. Удивительное ощущение защищенности и спокойствия накатывает волной. Вот что значит личный подпространственный карман. Еще бы обстановочку немного сменить, и будет вообще супер. Ну да ладно, еще успеется. По крайней мере, я на это очень надеюсь быстро ужиную вполне себе обыденной гречкой с мясом сильно смахивающим на куриное и запив все это дело сладким и очень питательным напитком судя по появившемуся вверху моего экрана значка с положительным эффектом на целых 24 часа плюс 10 к магической атаке Ну вот, мир уже не кажется таким враждебным. И ничего, что это мир духа смерти. А надо-то было всего лишь поесть и попасть в личное пространство, в которое никто, кроме меня, попасть не сможет. Заваливаюсь на койку и вытаскиваю мою прелесть магический фолиант ученика мага. Открываю первую страницу, и у меня перед глазами сразу же появляется меню: активное умение, пассивное умение, серии умений, стигмы. Открываю первый раздел Активные умения и сразу же понимаю, что я на своем 18 уровне, оказывается, уже много чего могу. Целых четыре вида атакующих заклинаний почти всех видов стихий. Точечный удар стихии огня второго уровня, точечный удар стихии воздуха второго уровня, точечный удар стихии воды второго уровня, точечный удар стихии земли второго уровня. Каждое заклинание работает мгновенно, причем с расстояния 30 метров, перезаряжается всего по 3 секунды и приносит урон от 500 до 1000 жизней. Четыре вида атакующих заклинаний сразу на четыре цели с расстояния в 25 метров. Огненный шквал 4 первого уровня, водяной шквал 4 первого уровня, воздушный шквал 4 первого уровня, земляной шквал 4 первого уровня. Все четыре заклинания кастуются по 3 секунды, перезарядка 2 секунды. Урон от 2000 до 5000 жизни. Целых четыре вида более сложных заклинаний, рассчитанных на площадь в 5 метров, во все стороны от меня. Огненный барьер первого уровня, водяной барьер первого уровня, воздушный барьер первого уровня, земляной барьер первого уровня. Для каждого заклинания требуется время для активации, кастования по 2 секунды. И перезарядка целая минута. Зато и урон приносит более сильный, от 7000 до 9000 жизней. Далее идут заклинания на дебаффы, а точнее, отрицательные эффекты на цель. Оледенение второго уровня, сон второго уровня, земляные оковы второго уровня, ожог второго уровня. Все кастуются мгновенно, но перезаряжаются целую минуту. Урон всего от 100 до 400 жизней, однако задерживают цель на целых 5 секунд. А за 5 секунд и можно и скостовать какой-нибудь огненный барьер, и как со всего размаху, чтоб неповадно было. Так, далее идут защитные заклинания, причем защитных очень много, целых 10 штук, и даже те, которые пополняют ману и жизнь. Правда, для некоторых требуются дополнительные травки или эликсиры, но они и на порядок сильнее обычных. Лечить других игроков я на своем уровне не могу, видимо, еще рано. Дальше книга не открывается. О, а что у нас в пассивных? А тут у нас самое главное возвращение к истинной сути. Ну, это я знаю и так уже умею. Кстати, а вот и значок этого умения подсвечивается зеленой рамкой, остальные серенькие такие. Угу, понятно, значит, если стану изучать умение, в алянсе оно сразу станет зеленым. Полет пока только не более двух минут. Владение магическим орбом, второй уровень. Владение магической булавой, второй уровень. Э, -э что еще за магический орб и магическая булава? Ладно, разберемся потом. Теперь входим в раздел серии умений. О, тут пустые окошечки. Интересно, если я правильно понимаю, то могу сама составить заклинание, внести в эту серию, назначить какое-нибудь слово которая будет всю серию заклинаний включать и вуаля, ника победительница. Отлично, это пока оставим на потом, когда эти самые заклятия у меня будут. А чтобы они были, надо что сделать? Э, так раз информации никакой нет, значит, попробуем методом тыка. Мысленно тыкаю на точечный удар стихии огня второго уровня, и у меня появляется сообщение: изучить атакующее умение точечный удар стихии огня второго уровня. Пятьдесят тёмных. Да? Нет? Ого, ничего себе. А более сложное заклинание, сколько стоит? Ага, понятно. Сто и сто пятьдесят соответственно. А защитное и отрицательное? Ого, эти дешёвые, по пятнадцать-тридцать тёмных. Ладно, мне всё равно они понадобятся. А деньги, деньги я ещё заработаю. Надеюсь. Потратив тысячу девятьсот пятьдесят тёмных, я получила почётное звание ученик мага второго уровня. Я стала счастливой обладательницей целого набора активных и пассивных умений, на которые у меня очень сильно чесались руки и ноги. Немедленно проверить. Но, к сожалению, смогу я это сделать только лишь завтра. И удрученно вздохнув, открываю раздел стигмы. О, а вот тут еще более интересно. Много рядов окошечек, причем некоторые из них уже заполнены теми заклинаниями, которые я купила. И еще у каждого ряда есть название. Путь мага огня, путь мага воды, путь мага воздуха, путь мага земли, путь мага четырех стихий, путь мага крови, путь мага разума, путь мага пространства и времени, путь мага смерти, путь мага жизни, путь мага провидца, путь мага универсала, путь архимага первой ступени, путь архимага второй ступени, путь архимага третьей ступени путь архимага четвёртой ступени путь архимага пятой ступени путь архимага шестой ступени путь архимага седьмой ступени путь архимага воина путь архимага жреца список был на самом деле очень длинный я даже читать замучилась но если учитывать уже те заклинания которые я успела изучить то я пока что встала на путь мага четырёх стихий значит тут все понятно Нужно искать магические афолианты с умениями и изучать как можно больше заклинаний. Только и денег надо где-то много брать. Вот тут небольшой затык. Я пока только ученик, и деньги могу находить только в мобах. Стипендии тут, видимо, не положены. И хорошо, что мне денег подкинули. А если бы нет, что бы я тогда делала? Правильно, вапу бы сосала. Усмехнувшись на свои мысли, закрываю меню и открываю свой мини-дневник. Давно я в него не заглядывала. 0702 2095 год. Поступила в академию. Хочу стать волшебницей. Есть уже 18 уровень и много магических умений. Прокачала профессию каллиграфия до 99 очков и алхимия до 50 очков. Получила звание стальные яйца новичка. Перечитываю пять предложений и понимаю, что больше писать нечего. Описывать, как меня притеснял Вильхей или о разговоре с Берландином Что-то совсем нет желания. К тому же, в свое время я ходила к хорошему психологу, который учил меня относиться к отрицательному опыту как к строгому учителю, который просто спрашивает жестче, чем добрый. Да и на душе меньше кошки скребут. Еще бы на Архимага не обижаться. Так вообще было бы здорово. С этими мыслями я благополучно засыпаю, а просыпаюсь аж в девять утра. Вот ничего себе, я спать. Быстро встав и в который раз пожалев, что нет возможности просто освежиться и посмотреть на себя в зеркало, я завтракаю и иду выполнять задание повара, а заодно проверить все свои магические умения. Беспрепятственно добегаю до реки, текущей вокруг города полигона, и в первую очередь возвращаюсь к своей истинной сути и пытаюсь полететь. Ага, супер. Ничего не получается. Умение есть, и оно зараза такая пассивная. То есть я типа как-то сама должна догадаться, как мне летать, а не тыкать на кнопочку, чтобы полететь. Ладно, с этим позже разберемся. Надо попробовать с другими умениями. И я нахожу фальсетку. Оказывается, это еще одна птица, сильно смахивающая, на рябчика. Составив для себя серию самых быстрых заклинаний, навожу две ладони на птицу, делаю из них этакий раскрытый тюльпанчик, сверяясь каждый раз с инструкцией. И на всякий случай, прищурившись, мысленно выкрикиваю: "Серия 1, огонь". И ничего не происходит. Стою, жду, на всякий случай не двигаюсь. Но так ничего и не происходит. Хм, что за фигня? Может, я неправильно ладони составила? Вновь сверяюсь с рисунком, составляю ладони в раскрытый цветок и навожу этот самый цветок на моба. Опять мысленно кричу: "Теперь уже серия 2, огонь". Но опять тишина. Умения не работают, что ли? Так, попробуем все возможные баффы. Положительные эффекты. И лечилки. Восстановление жизни и маны на себя. Мысленно проговариваю названия умений, которые, кстати, надо заучить наизусть, потому что сейчас я говорю их при открытой панели умений, а в бою мне эта панель перед глазами будет сильно мешать. С сериями умений в этом плане проще. Просто говоришь номер серии и слово огонь. О, а лечилки с бафами сработали, но тут пас рукой не надо делать. А вот если дебаф оковы льда на моба попробовать наложить, то опять фигушки. Эх. И чего бы я ни пыталась сделать, как бы руки не складывала, как бы не кричала и даже без серий, а просто отдельно заклинания, но магия работать отказывалась. И даже превращение в призрака не помогло. А фальсидки словно специально слетели с целой стаи, не меньше пятнадцати особей, и наблюдают за моими потугами. Да еще и издают такие звуки, как будто хихикают надо мной. Нет, умом я понимаю, что у них тут, скорее всего где-то рядом гнезда, а вот они рядом и пасутся. Рыбку ловят. Однако же это их птичье хихиканье очень сильно меня начинает накалять. И чем дольше я тут изгаляюсь, тем сильнее надо мной насмехаются. В итоге со злости вытаскиваю свое копье и, вбежав в холодную воду, даже забыв снять обувь, начинаю наотмашь хлестать уток своим копьём, как палкой. Само собой, фальсеткам сильно не понравились мои действия, и они атакуют меня всей стаей, да еще и плюются какой-то катыстью прямо в глаза. «Э, черт!» — кричу я, когда перед глазами встает белый экран. В ушах противные гиканье фальсеток, вверху экрана мигает значок дебаф. Ослепление ядом. А полоска жизни и маны начинают уменьшаться с огромной скоростью. Мне ничего не остается, как махать своим копьем вслепую и ориентироваться чисто на записи на экране. Я успеваю убить целых семь фальсеток перед тем, как отправиться на перерождение. Стыд, добиче. У них был всего лишь четырнадцатый уровень. Эх. Возрождаюсь у обелиска на главной площади и сев рядом с ним прямо на мостовую, восстанавливаю ману и жизнь. Сама же в этот момент анализирую, что я могла делать не так и почему заклинания не срабатывают. А заодно просматриваю свои логи. Вот только ничего путного в них не нахожу. Единственное, понимаю, что мои магические щиты, которые я на себя перед битвой накинула, не сработали, потому что мне тупо не хватило маны. Да-да. Оказывается, пока в меня плевались своими ядовитыми слюнями фальсетки, они мне просто сломали магический щит который подпитывался маной. А нет маны, значит и счета тоже нет. А вот насчет того, почему заклинания не сработали, система вообще промолчала. И это очень странно. А вдруг это какой-то очередной глюк? Вдруг и магия стала в этом мире барахлить? И вообще странно, что в системе появились ошибки. Раньше мне просто некогда было об этом думать, а сейчас вроде как время появилось. И что-то чем дальше, тем меньше я понимаю. Хотя, если учитывать то, что мне рассказал Бералдин о духе смерти, точнее, о его задумке, так вполне возможно, что из-за его экспериментов с перерождением система и начала глючить. И спросить то толком не у кого, пока архимаг рядом нет. Не у курсантов же интересоваться. К тому же, мимо проходящие неаписи либо вообще морду ворочат и делают вид, что меня нет, либо смотрят с брезгливостью, презрением. А вот этот высокоуровневый воин света вообще почему-то с жалостью. Но заметив мой пристальный взгляд, тут же отворачивается и быстренько, чуть ли не бегом уходит в квартал профессий. Вот редиски, а? Мысленно повздыхав, встаю и задумчиво возвращаюсь к реке. Все же доделать работу надо в любом случае. Теперь я ученая и понимаю, что соstate и драться не стоит. Поэтому вылавливаю по одной утке и убиваю их сразу же своим копьем. Магические удары все равно не работают. Забираю тушки и все, что в них есть, и иду искать те, что убила раньше. Надеюсь, они не исчезли и их никто не забрал. Ага, вот они родимые, лежат. Тут под водой никто бы их и не нашел. Посмотрев по сторонам, чтобы опять не нарваться на стаю хищных птиц, подбираю быстро и их. В фальсетках, кроме мяса, костей и перьев, нахожу темные. В итоге мой карман пополняется на 70 денежков. Не густо, но тоже неплохо. Возвращаюсь обратно и решаю поделать задание Бералдина. Алхимия меня немного утомила. Надо хоть как-то будни разнообразить. Да и сам алхимик меня, если честно, стал раздражать своим подначиванием и какими-то неуместными шутками. Каждый раз, когда я беру у него задание на прокачку. Да и беготня эта бесконечная за каждым ингредиентом на реку. Бр, не хочу. Не сейчас, по крайней мере. Нервничая и злясь на то, что магия не фурычет, подхожу уже почти к цеху архимага и вижу переминающуюся с ноги на ногу Арию. Привет, улыбается девушка. А я к тебе с делом. Не хочешь прогуляться в группе? Мне одно задание надо выполнить, а оно только в группе выполняется. Девчонки туда пойти не смогут, слишком уровни высокие, а с парнями, она разводит руки в стороны. Сама знаешь, на каких условиях они могут согласиться. Задумчиво чешу затылок. А ничего, что у меня уровень всего лишь восемнадцатый. У тебя-то уже Я с удивлением смотрю на ее уровень, а он за эти дни даже не изменился. Так и остался девятнадцатый. Блондинка в ответ лишь горестно вздыхает. Да, я на этом задании и застряла. Мне куратор без прохождения этой проклятой пещеры следующее не дает. Ну ладно, пожимаю я плечами. Говори, что делать? На самом деле, задание было не такое уж и сложное. Наша с Арией задача это одна из тысяч скальных пещер. Мы должны ее почистить от мобов 14-15 уровня под названием Ограбиты. Это кей-мини-данж. Пещера состояла из двух уровней. На первом были мобы, на втором босс Ограбит Ширак 18 уровня. В принципе, если не тупить, то можно и одному пройти. Но Ария поднимает палец вверх. Свиток телепорта срабатывает именно на группу, состоящую из двух человек. Понятно. Киваю в ответ и хмыкнув, решаю поведать блондинке свои затруднения. Но у меня есть маленькая проблема. Все мои атакующие заклинания не хотят работать. Есть только мое оружие. Я вытаскиваю из-за спины свое копье и показываю его девушке. Интересно. С удивлением она рассматривает моего верного помощника. Ничего подобного не видела. А заклинания полноценно у тебя и не будут работать. Ты же еще класс не получила. Вот, когда решишь стать полноценной волшебницей и дух смерти одобрит твой выбор и благословит, только тогда и сможешь полноценно пользоваться всеми заклинаниями. А сейчас тебе нужен орб. Орб? Ага, это специальная призма с божественным камнем. Орбы часто попадаются при убийстве мобов. Мне тоже попадался, но она разводит руки в стороны. Так как я решила стать лучницей, то выменила его на лук с зачарованными стрелами, и из своей сумки Ария вытаскивает свой лук и колчан со стрелами. Стрелы возвращаются назад. Она бережно проводит пальцами по перьям и закидывает колчан и лук за спину. Круто? качаю головой, а сама же думаю о том, где буду брать этот самый орб. Я думаю, ты и своим оружием справишься, улыбается Ария. А если не справишься, То держись за мной, я тебя спасу. Залихватски усмехнувшись, она отправляет мне приглашение присоединиться к ее группе. И когда я отвечаю согласием, активирует свиток, и мы обе входим в образовавшийся портал в воздухе. Твою Тваьюж, зло ругаюсь я, потому что из-за кромешной темноты спотыкаюсь и падаю. Да так неудачно, что у меня даже на одну очку жизнь отнимается. Тише, шепчет Ария где-то сбоку, и нашарив мое плечо, тянет вверх. Сейчас будет свет. И через пару секунд в ее руках появляются два факела. Один из них она дает мне. Спасибо, тихо говорю я, всматриваясь в темноту. Так, сначала все хвалим, лут подбираем потом и поделим пополам. Он никуда не пропадет», — шепотом информирует меня блондинка и, как мне кажется, немного неуверенно делает шаг вперед. Кивнув, иду следом. Как назло, факелы освещают максимум 2 метра вперед или назад, а дальше сплошная темнота. Причем такая жуткая, что кажется, будто она поглощает желтый свет. Бр, благо хоть стены по бокам видны, и потолок не слишком высокий. Было бы еще страшнее, если бы я не знала, откуда ждать атаку. Первый агребит появляется с настолько противным визгом, что наши с Ари полоски жизни сразу же проседают на 10%, а вверху экрана начинают мигать дебаф оглушение. Первой реагирует блондинка. Тремя точными выстрелами из лука она убивает моба. Подхожу ближе и рассматриваю тварюшку. А тварюшка не хилая такая, размером со среднюю собаку. Похожа на летучую мышь, только крыльев нет. Интересно, а какого размера будет босс? Надеюсь, мы до него сможем добраться. Навешиваю на себя всевозможные защитные заклинания, а Ария вытаскивает какой-то свиток и прочитав шепотом заклинания, активирует Вокруг нее появляется еле видимый щит. Ну что ж, идем дальше? Криво усмехается блондинка. Я молча киваю. Еще через два метра на нас одновременно нападает два моба. Я справляюсь одним четким ударом, а Арии приходится выстрелить целых три раза. Не успевает она присвистнуть, уже пристальнее рассматриваемое копье, как на нас уже нападают одновременно четыре моба. И начинается Рубилова. Мы идем, на нас нападают мобы, то по одному, то стаями, а мы их убиваем. Проходит не меньше часа, когда мы доходим до вырубленных внутри стены ступеней, ведущих куда-то наверх. Так, ну все, весело улыбается Ария. Теперь надо отдохнуть, перекусить и будем собирать и делить лут. А наверх не пойдем? с удивлением спрашиваю блондинку, садящуюся прямо на пол пещеры и вытаскивающую из сумки еду. Пойдем, пойдем, куда мы денемся? Но надо передохнуть. Передохнули, перекусили, и я полюбовалась своим двадцатым уровнем и пошли делить лут. А лут оказался неплох. Совсем неплох. Делили мы все пополам или по жеребьевке. Ария автоматически настроила это дело, и мы быстренько начали собирать то, что было в убитых мобов, от внутренностей ограбитов до различных зелий маны и жизни. Ищи тайники. Надо обследовать все стены говорит мне Ария и начинает хлопать по стене сверху и до самого низа. Проследив за ее движениями, делаю то же самое. В итоге тайник нахожу я. Натыкаюсь на камень в стене, который от моего похлопывания сдвигается, и в стене открывается выемка со светящимся сундучком. "Есть!" весело кричу своей подельнице и тяну руки к сундучку. В сундуке мы находим целых две тысячи темных. Делаем напополам само собой: десять свитков на временное усиление способностей, как физических, так и магических, и два комплекта качественной кожаной одежды на двадцатый уровень. Со счастливой улыбкой на лице убираю улов себе в сумку. Сундук исчезает прямо на наших глазах. Жаль, хороший сундучок был. Ну что, идем на второй этаж? Спрашиваю блондинку, задумчиво разглядывающую комплект одежды. Может, переоденемся? Почему бы и нет? Пожав плечами, достаю обновки и начинаю скидывать старую одежду, которая порядком уже поднадоела. Оставляю лишь нижнее белье и носочки. Брюки, жилетка с кучей карманов, куртка и очень удобные сапоги. Мне достался черный комплект с серыми вставками, а Ария выбрала себя коричневый с красными вставками. Смотримся неплохо. И я так вообще похожа на рокера. Наверное. Эх, Вот бы со стороны посмотреть. Как только мы делаем первый шаг на лестницу, так сразу же начинают загораться факелы, висящие на стенах. Как на самой лестнице, так и на первом этаже же пещера. На втором этаже свет, видимо, тоже теперь есть, констатирует факт блондинка, И мы обе облегченно вздыхаем. Все же воевать, держа одной рукой факел, не очень удобно, особенно Арии. У той вообще обе руки должны работать. Она все же лучница. Ария идет первой. Поэтому и получать от босса тоже начинает первый, чего мы само собой не ожидали. И я включаюсь в бой на несколько секунд позже, но махаю своим копьем знатно, от души. Теоретически мы должны были с легкостью убить ограбита широко, но, видимо, удача отвернулась от нас, потому что босс оказался не один, а с помощниками, Аграбитами 14-го уровня, которые в первую очередь нападают на Арию, отвлекая ее от босса, а затем и на меня. В итоге я пропускаю критический удар от главного и меня швыряет с такой силой, что я улетаю в другой край пещеры. Полоска жизни Иманы проседает на 99%, и я осознаю, что сил подняться у меня нет. И в этот момент я вижу, как начинает мигать иконка Арии. а На экране появляется сообщение: Ария убита ограбитом Шираком. Черт! Раздраженно шиплю и вижу, как ко мне несутся несколько мелких ограбитов. От страха забываю, что у меня с первого этажа есть зелье маны и жизни, и поэтому начинаю искать какой-нибудь булыжник, шаря рукой по полу, чтобы не только копьем отбиваться, но и камнями. Однако вместо того, чтобы взять камень в руку, я на него почему-то надавливаю, и земля из-под моей попы уходит, а я начинаю падать и одновременно ошалело визжать. Моё падение заканчивается буквально сразу же, откуда и началось. Но по инерции я истерично продолжаю визжать еще несколько секунд а затем удивлённо замолкаю, так как понимаю, что пока ещё жива. кое как встав на ноги, маны с жизнью ещё не восстановились. И чертыхнувшись несколько раз, медленно осматриваюсь, пытаясь понять, куда меня занесло. О, а вот и знакомое отверстие из-под клада. Кажется, занесло меня обратно на первый уровень пещеры. Подняв взгляд вверх, вижу дыру в потолке и мелькающие тени, наверное, расстроенных моей пропажей мобов. — Ага, понятно. Это значит, я оттуда прилетела. Внимание, вам поступил звонок от Арии. Ответить на вызов. Ника, тебя ещё не убили, что ли? Слышу удивлённый голос девушки, как только мысленно тыкую «да». — Нет, усмехаюсь я, привалившись, привалившись к стене спиной. И Я тут обратно во вторую пещеру умудрилась упасть. Даже сама не поняла, каким образом. Хм, странно. Задумчиво отвечает блондинка. Ну, тогда удачи тебе. Как только ты убьешь босса, через 10 минут откроется портал, и тебя перенесет обратно. Портал работает всего пару минут, смотри не пропусти. И время после убийства босса не трать. Ищи тайники на втором этаже. Спасибо за совет, но что-то сомневаюсь я, что смогу справиться с той аравой. Весело фыркную. Ну, в любом случае выбора-то у тебя нет. Из пещеры можно выбраться только двумя способами: либо умерёшь либо убив босса, беспечно отвечает мне блондинка. Хорошо, буду знать. Жди, скоро буду. И я заканчиваю разговор, а то что-то слишком много уже времени на эту пещеру потратила. Рассчитывала, что минут за двадцать-тридцать управимся, а прошло уже полтора часа. На этот раз восстанавливающее зелье, я перекладываю в карман куртки, чтобы как можно быстрее его выпить, а не рыскать в сумке. Выхожу в коридор и не без насмешки в голосе Над собственной бравадой громко кричу но «Ну, держись грабит ника волшебница тебе сейчас шею свернет!» медленно поднимаюсь по ступенькам и выхожу в неожиданно опустевшую пещеру э а как недоуменно рассматриваю мертвые тушки босса и его мелких помощников не поняла глюк системный какой-то очередной что ли настороженно подхожу к грабиту Шираку» и, ткнув в него своим копьем, вижу меню с лутом перед глазами. Ого, а это еще что? Внутри босса я нахожу не только целых две тысячи темных, свитки ускорения и магических камней для усиления, но и очень интересный артефакт под названием Универсальный портальный ключ. Ключ похож на обычный черный, ничем не примечательный камень. В голове тут же начинают крутиться догадки, а я замираю от понимания Ведь если это тот самый ключ, то я смогу попасть на верхний этаж в покое самого Эолина. Мысль кажется из разряда фантастическая и невероятная, но все же, если это так, то у меня есть возможность напасть на духа смерти в его покоях, пока он этого не ожидает. Само собой, когда я смогу набраться сил. Сейчас это будет чистым самоубийством. Бережно погладив камень пальцами, убираю его подальше в сумку. Арии я его точно не отдам. Затем быстро пробегаюсь по остальным мобам и почти не глядя скидываю себе в сумку все, что нахожу. И как только я заканчиваю с последним мобом, передо мной появляется портал. К сожалению, на обыск стен времени уже нет, и я, шагнув в портал, выхожу прямо на площади. У портального обелиска где меня с нетерпением и счастливой улыбкой на лице дожидается ария